Глебов. Стерилизация, дом возвышался над зеленой лужайкой, четко вырисовываясь на фоне лазорьевого неба, чистого и прозрачного. Дышалось непривычно легко. За особняком виднелся город, сплошные небоскребы, соединенные тоннелями, магистралями и конструкциями, предназначение которых Рудов и представить не мог. Издалека мегаполис напоминал нагромождение деталей, иногда продуманные, а порой хаотичные. Из-за дома донесся собачий лай. Надо же!» Рудов перевел взгляд с бежевых стен здания на автомобиль причудливой конструкции. Тот стоял на забетонированной площадке и, судя по отсутствию колес, должен был летать, а не ездить. Снова послышался лай, а затем из-за угла выскочила маленькая черная собачка и устремилась к Рудову. Он не испугался и наблюдал за животным, пока оно прыгало вокруг него с радостным повизгиванием. Как называлась эта порода? Потси, голос, раздавшись из-за дома, заставил Рудов скинуть голову и прислушаться. «Подси, мальчик, где же ты? Иди к мамочке!» Генератор выглядел полной рухлядью, и тем не менее его удалось завести. Рудов потратил на это четыре часа и вонял экостерином так, словно купался в нем, зато теперь можно было попытаться включить электричество. Небо начинало темнеть, с запада надвигались тучи и оказаться без света в городе, полном обезумевших людей, не хотелось. Рудов отпустил первый рубильник. Что-то затрещало. Опустил второй, и лампы на потолке неуверенно замигали. Секунд двадцать они разгорались, пока, наконец, в комнате не стало более-менее светло. Рудов вздохнул с облегчением. Теперь, по крайней мере, возможно, удастся узнать, что произошло, пока он лежал в криокамере. Из компьютера включился только один. Над столом возникло и постепенно приобрело яркость изображения интерфейса. Рудову он не был знаком, очевидно, операционку разработали уже после того, как он отправился в стазис. Сколько лет прошло? Надев на кончики пальцев сенсор на перстке, Рудов прикоснулся к висевшим в воздухе иконкам. Прежде всего он попытался войти в инфосеть, но доступ к Гвейтолу оказался заблокирован. Неудивительно, если учесть, какой вид открывался из окна криоцентра. Поросшие мхом руины, улицы, едва различимые в зарослях высокой травы, проржавевшие автомобили. Совсем не так выглядел город, когда Рудов отправлялся в заморозку. И не похоже, что его разбудили для того, чтобы сделать операцию, скорее дело в закончившейся энергии. Весь криоцентр был обесточен. Рудову пришлось выйти на улицу, чтобы слить остатки и из баков искорежных машин, едва набралось 12 литров. Надолго их не хватит, даже при самом экономном расходовании. Что он станет делать, когда топливо закончится и свет погаснет? Снова отправится в город, чтобы раздобыть еще несколько литров? Нурудов меньше всего хотел опять встречаться с существами, населявшими развальны и перемещающимися в высокой траве, подобно диким зверям. Внешне они выглядели как люди, но вели себя словно огромные злобные обезьяны. Рудов понятия не имел, что произошло, пока он находился в капсуле заморозки, и теперь очень хотел это выяснить, но инфосеть, похоже, больше не существовала. Поразмыслив, он поискал на компьютере архивные данные. Они оказались на месте. Множество файлов, видео, снимки, трехмерные изображения, статьи, репортажи, выступления политиков. Рудов открывал один документ за другим и читал, не замечая, как летит время. Когда на город опустилась ночь, и лампы в комнате, где сидел Рудов, стали единственным источником света на сотни километров вокруг, он, наконец, откинулся на спинку кресла и крепко зажмурился. Гудение генератора и тихое потрескивание электричества. Резкие звериные крики, доносящиеся с улицы. Город превратился в джунгли. Рудов встал и прошелся по комнате, разминая ноги. Нет, операция ему не светит. Ни завтра, ни через неделю, ни через... А вот месяц у него, пожалуй, не было. Разморозка прошла не из-за того, что кончилось электричество. Ее осуществил и Леон после трех лет сочтя, что нет больше смысла поддерживать жизнь в телах пациентов, тем более, что их цифровые копии давно благополучно проживали в виртуальной реальности. Когда Рудов очнулся два дня назад, то сразу понял, произошло нечто странное. Часть соседних капсул была разбита, а часть давно не функционировала из-за поврежденного оборудования. Вероятно, виной тому стали человек звери, пробравшиеся в криоцентр. Рудову просто повезло. Возможно, на каких-то этажах проснулись еще люди, но он до сих пор никого не встретил. Судя по всему, в здании, кроме него, находились только мертвецы, причем давно истлевшие. Да, теперь Рудов представлял, что произошло после того, как Ира уговорил его согласиться на криосон. В мире, где главенствующее место занимали медицинские корпорации, рано или поздно должно было случиться нечто подобное. Три года назад руководство Санитас Inc объявило, что в ближайшее время обнародуют результаты исследований своего отдела вирусологии. Оказалось, что компании удалось разработать универсальный антидот. Его назвали Панацея 41. Распыляемое в воздухе средство убивало все вирусы, делая мир стерильным и безопасным. Так, по крайней мере, утверждалось в рекламе. Когда правительство одобрило запуск программы по очистке земли от заразы, большинство радовалось. Еще бы, благодаря панацеи люди избавлялись от кучи досадных и даже опасных заболеваний. Собственно, все шло хорошо. Поначалу. Лишь спустя два месяца тотальной обработки выяснилось, что панацея убивает не только изученные вирусы, но и некоторые, о роли которых ученые имели весьма смутные представления. Так выяснилось, что старая теория о мозговом вирусе, отвечающем за человеческий интеллект, оказалась очень даже верна. Правда, подтвердилась она, когда люди начали один за другим превращаться в животных, у них оставались только инстинкты, личности же стирались напрочь. Самое страшное заключалось в том, что панацею нельзя было загнать обратно в колбу. Она распространялась по миру, безжалостно расправляясь со всеми вирусами подряд. В прямом смысле стерилизуя планету как больничную палату. Покончив с вирусами, антидот, не имея боли и пищи, постепенно самоликвидировался к облегчению Рудова. Когда стало ясно, к чему привела стерилизация, те, кто еще мог соображать, предприняли попытки спасти человечество. В течение нескольких недель специалисты по кибертехнологиям решали проблему перенаселения. Этот план давно готовился на случай глобальной катастрофы, Но дело стопорилось из-за того, что цифровые копии человеческих личностей не желали вести себя в виртуальной реальности так же, как их биологические прототипы. Теперь же, когда стало ясно, что дело в симбиотическом вирусе, программисты написали его в цифровой аналог и запустили в Илион. К счастью, большинство людей заранее сделали свои цифровые копии, которые хранились в банке экстренного запаса, так что переселить 14 миллионов жителей города в Илион не составляло труда. Программисты вошли в новый виртуальный мир, где теперь предстояло обитать человечеству последними, оставив свои тела на произвол судьбы. То же самое успели проделать в других крупнейших городах планеты. Отныне руины мегаполисов являлись только мрачным пейзажем, окружающим неприступные башни фортеций, зданий, защищающих системы, продуцирующие виртуальный мир. Пока в них идут ядерные реакции, энергии будет хватать. Землю по-прежнему населяли люди. Крепкие, почти не подверженные болезням, но они стали животными и ничем, кроме агрессивности, не отличались от обычных приматов. В чем заключалась причина агрессивности? Кто знает? Вероятно, в самой человеческой природе. Рудов раздумывал долго. Он понимал, что те, кого он знал, а главное, Ира, если бегают до сих пор по улицам города, уже не являются людьми, которых он помнил. Да и сам он обречен на смерть, не от голода или рук человека зверей, так от болезни. Однако вполне вероятно, что жена, родители и, по крайней мере, часть друзей переселились в Элеон, ведь все они сдавали в банк экстренного запаса свои цифровые копии. Только Рудов, несмотря на уговоры супруги, этого не сделал. Всегда считал, что копирование бессмысленно, да и не хотел, чтобы посторонние имели доступ к его личности со всеми ее секретами. Конечно, теперь с появлением вируса, делающего виртуальных людей настоящими, все изменилось. Наверное. Собственно, выбор был не так уж велик – умереть недели через три здесь или добраться до Илиона и присоединиться к остальным жителям виртуальной реальности. В дорогу Рудов отправился спустя два дня, собрав рюкзак с едой, нашедшейся в здании криоцентра, и прихватив оружие, извлеченное из взломанного шкафа на посту охраны. От идеи добраться до Илиона на автомобиле пришлось отказаться. Во-первых, у Рудова не было достаточного количества топлива, а во-вторых, улицы заросли так, что проехать по ним стало невозможно. Оставалось идти пешком, продираясь сквозь высокую траву и разбитые тачки, там и сям перегораживающие дороги, а также рискуя встретиться с человеко-зверями. Единственное, что вселяло оптимизм, или он располагался в 12 километрах от Крио-центра, и добраться до него по разрушенному городу можно было за день, если повезет, то даже быстрее. Рудов поднялся на последний этаж, вышел на крышу и несколько минут стоял, глядя на башню фортеции. Заполненная на две трети синтетической биомасы, она представляла собой гигантский ДНК-репликатор, способный вместить практически бесконечное количество информации. Там, в виртуальной реальности, существовала жена Рудова. Он не мог сказать «жила», так как сомневался, что обитание в цифровом пространстве можно считать полноценной жизнью. Он должен был увидеться с ней. И если люди действительно научились переселяться в Элеон, оставаясь самими собой, то Рудов останется там, сырой. Солнце уже садилось, когда Рудов подошел к стенам фортеции, представлявшей собой, по сути, огромный сейф для хранения виртуального мира. Рудов искал вход, металлические ворота, защищавшие дверь. Справа виднелся пульт вызова, закрытый металлической коробкой на петлях. Судя по всему, защищать это приспособление могло только от животных. Рудов поднял коробку и протер сенсорную панель рукавом. Она слегка засветилась в ответ на его прикосновение. Кажется, все работало, что вселяло оптимизм. Рудов приложил большой палец и ждал около трех секунд, прежде чем механический голос, раздавшийся из динамика, попросил его назвать свое имя. Максим Петрович Рудов, гражданский номер 22 g Информация обрабатывалась почти минуту. В какой-то момент Рудову подумалось даже, что ответа не дождется. Какова цель вашего визита? Посещение супруги. Ее зовут Ирина Владимировна Рудова, гражданский номер 5812G. Томительное мгновение. Добро пожаловать в Элеон. Ворота поднимались со скрипом так медленно, что казалось, механизм не выдержит, и они сорвутся обратно. Наконец путь освободился, и Рудов, толкнув обычную стеклянную дверь, вошел в фортецию. Внутри было пусто. Свет зажигался по мере того, как Рудов продвигался вглубь здания, отчего создавалось впечатление, будто за ним кто-то наблюдает. А может, так оно и было. Виртуальный мир должен был защищать себя, так что вполне вероятно он следил за человеком, явившимся в святая святых. Пройдя метров пятьдесят по гулкому пустому залу, Рудов остановился. Он никогда не бывал в Элионе и совершенно не ориентировался. Что делать? Куда идти? Его растерянность словно почувствовал некто невидимый. Из-за угла выкатился маленький дроид и шурша по полу резиновыми шинами направился прямо к Рудову. «Добрый вечер. Меня зовут Вергилий. Могу я вам помочь?» Голос звучал совсем как настоящий. «Я хочу попасть в виртуальный мир», — ответил Рудов, разглядывая робота. Того покрывал толстый слой пыли, он явно был активирован специально для уникального посетителя. «Там моя жена, наверное». «Да, Ирина Рудова является обитательницей Леона», — подтвердил дроид. «Вы желаете воссоединиться?» «В каком смысле? Хотите переселиться?» Э, нет, пока нет. Мне бы с ней просто повидаться, посмотреть что да как». Рудову показалось, что его слова, произнесенные в мире, где он, возможно, единственный разумный человек с биологическим телом, прозвучали абсурдно. «Прошу следовать за мной». Развернувшись, Вергили покатил вперед. Рудову ничего не оставалось, кроме как поспешить за ним. Дроид привел ее в комнату на десятом этаже. Пришлось подниматься на скрипучем, дергающемся лифте, где, судя по всему, находился центр копирования. На полу лежали скелеты в истлевшей одежде. Рудов насчитал восемь тел. Должно быть, они принадлежали программистам, которые вошли в Элеон последними. «Подключитесь через мозговой имплантант». Робот указал тонким, как прутик, манипулятором на кабель. К сожалению, беспроводное соединение сейчас недоступно. Стараясь не смотреть на трупы, Рудов вставил кабель в разъем на затылке. Готово. Вергилий проделал несколько манипуляций на пульте управления. Я пока не хочу переселяться, на всякий случай напомнил Рудов, только навестить жену. Не беспокойтесь, вы попадете в Элеон в виде цифрового образа, оставаясь соединенным со своим телом. Это не будет полноценной копией. Рудов осторожно кивнул. «Вы готовы?» «Думаю, да». «Когда захотите вернуться, скажите «гиперборей». Запомнили?» «Гиперборей? А нет, чего попроще?» «Хотите выбрать кодовое слово самостоятельно?» «В таком случае выслушайте ряд рекомендаций. Во-первых...» «Нет, не надо», — поспешно перебил дроид Рудов. «Я согласен, пусть будет гиперборей». «Вы запомнили слово?» «Да, конечно». Вергилий нажал кнопку на пульте, и пространство вокруг начало трансформироваться. Конечно, это происходило лишь в сознании Рудова, но иллюзия, будто стены растворяются, была полной. Под, севернись!» Женщина, показавшаяся из-за дома, напоминала Иру лишь отдаленно. Она выглядела гораздо красивее и моложе. «Ну, конечно, ведь в Элеоне можно придать себе любую внешность», сообразил Рудов, наблюдая за приближавшейся женщиной она остановилась в трех шагах, узнав его. «Максим?» — она выглядела растерянной. «Это ты?» — голос она оставила прежний. «Да?» — Рудов попытался улыбнуться. «Привет. Что с тобой? Я пришел к тебе». «Да, я понимаю». Ира знакомым жестом отвела челку в сторону. «Но зачем ты вернул свое лицо?» Вопрос прозвучал слишком неожиданно. Рудов молчал, не зная, что ответить. Ира вдруг улыбнулась. «Ностальгия, да?» «Милая, я ничего с ним не делал», – проговорил Рудов, сознавая, что возникло какое-то недоразумение. «Оно такое, как было всегда». «Не понимаю». «Тихо, Потси». Собака замолчала и уселась на траву, преданно глядя на хозяйку. Или он отключил энергоснабжение моей криокапсулы, я проснулся. В мире полном людей, которые больше не были людьми», – Рудов сделал неуверенный шаг вперед. «Оказалось, что вы все переселились сюда, и вот я пришел, чтобы...» Ира почему-то смотрел ему за спину, Рудов обернулся, не договорив. В лужайку беззвучно опускался автомобиль без колес, похожий на тот, что стоял возле дома. Когда он коснулся земли, кабина открылась, из нее выбрался высокий, атлетически сложенный молодой человек с лицом, которое могло бы послужить моделью для древнегреческого скульптора. Широко улыбаясь, он направился к Рудову и Ире, однако по мере приближения улыбка становилась неуверенной, а затем и вовсе исчезла он нахмурился. «Макс, этот человек утверждает, что он — это ты». У Рудова внутри что-то оборвалось. «Этот красавец был мужем его супруги, но...» ты я?» — спросил Рудов, повернувшись к жене. «Это мой муж», — ответила та. «Кто вы такой?» — резко поинтересовался мужчина, совсем не похожий на Рудова. «Почему у вас моя прежняя внешность? Это какая-то дурацкая шутка?» «Я ведь не делал копию», — сказал Рудов, глядя на Иру. «Откуда он здесь?» Ира вдруг изменилась в лице. Она тихо вскрикнула и тут же прикрыла рот ладонью. «Так это и правда ты?» Рудов кивнул. «Я подключился к Леону, Временно. Хотел повидаться, посмотреть, как ты тут живешь, без меня». Ирин муж обошел Рудова и встал рядом с ней. «Что происходит?» — спросил он. «Я сделал твою копию, пока ты находился в Криосне». Срывающим с голосом проговорила Ира, глядя на Рудова со странным выражением. «Мы с тобой живем здесь с тех пор, как...» «Как все мы переселились в Илеон». Она взяла стоявшего рядом с ним мужчину за руку. «Это ты, дорогой, мой муж». Рудов почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он не мог вымолвить ни слова, только глядел на них обоих, молодых, красивых и счастливых. Жители виртуального мира, в котором он оказался лишним, Ира отпустила мужа и сделала неуверенный шаг навстречу Рудову. «Дорогой, я... мы рады, что ты здесь. Это просто здорово!» Ее голос свидетельствовал об обратном. Копия Рудова хранила молчание. «Неудивительно». «Что мы будем делать?» — спросила Ира, глядя на Рудова. «Ты останешься? Хотя что я говорю? Разумеется, останешься». «У вас есть дети?» — вырвалось у Рудова. «Дети? Нет, пока нет» или он еще не научился создавать людей из ничего но над этим работают и вероятно в ближайшее время она не договорила потому что родов развернулся и зашагал прочь он не знал куда ему просто хотелось уйти нет сбежать отсюда подальше от дома жены себя постой окликнул его ира мы что нибудь придумаем чушь сделай мою копию донеслось до него нам наверняка разрешат Рудов замотал головой, чтобы не слышать, ускорил шаги. Он должен был убраться отсюда. Ира что-то кричала вслед, но он не слушал. Она не пошла за ним, не стала догонять. Рудов остановился возле высокого дерева, росшего на краю участка. Остаться здесь, жить лишней копией, навещать жену и самого себя в качестве гостя, каждый раз вызывая смущение, неловкость или, того хуже, обзавестись ириным цифровым клоном, зная, что это всего лишь слепок с копией. И неважно, насколько они будут идентичны. Нет уж, этот виртуальный мир для него чужой, а он в нем просто программный сбой. «Гиперборей!» выкрикнул Руду, глядя в чистое, будто с смылом небо. «Гиперборей!» Как прошел визит? Любезно поинтересовался Вергилий, едва Рудов пришел в себя. «Желаете сделать копию и стать гражданином Элеона?» «Почему ты не предупредил, что я уже там живу?» — проговорил Рудов с отвращением, глядя на дроида. «Вы не запрашивали эту информацию». «Мерзкая жестянка», — прошипел Рудов, отсоединяя от головы кабель. «Ты что, не понимаешь? Я уже там живу со своей женой! Три года!» «Значит, вы нашли свою супругу? Разрешите вас поздравить?» Рудов разразился бранью. «Выведи меня отсюда!» – потребовал он. «Немедленно!» «Куда?» «Наружу!» «Куда же еще?» «Вы хотите покинуть Элеон?» Рудов почувствовал, что окончательно теряет терпение. «Сейчас же покажи дорогу на улицу!» – прошепел он. «Прошу следовать за мной!» Металлическая штора опустилась за спиной Рудова со скрежетом и визгом. Он стоял на крыльце и смотрел на заросший травой и мхом город, где обитали дикие твари, бывшие когда-то теми, кто сейчас жил в Илионе. Возможно, Ира до сих пор бродила среди руин. Это не имело значения. Рудов понимал, что обречен, что очень скоро он умрет здесь, если не от встречи с человеко-зверями, то от болезни. Он медленно спустился по ступеням и вошел в высокую траву.